Я получил ту работу, которую вел девять лет назад, но тогда дивизия была кавалерийская и обстановка мирная, а теперь война и дивизия стрелковая. Но все равно старый опыт пригодится. Я так соскучился по настоящей работе. От полковника Портянникова узнал, какие должности старших офицеров дивизии не укомплектованы отправился на пункт сосредоточения офицеров резерва фронта, отобрал группу, в том числе на должность начальника штаба дивизии, взял молодого майора Бойко. Вместе с отобранными офицерами прибыл в дивизию, находившуюся в местечке Ольшаны. В первые дни знакомился с людьми, их настроениями, с боевым прошлым дивизии. Через два дня... Мы собрали парт потом совещание старшего комсостава по одному вопросу – наши задачи по укомплектованию дивизии и приведению ее в боевое состояние. Мои выступления были дополнены начальником политотдела Урьевым. В связи с продолжающимися неудачами на фронте мы учитывали сложность настроения, как сторожило в дивизии так и пребывающего пополнения мы с удовлетворением отмечали что в пополнении есть участники гражданской войны есть старые и молодые члены партии комсомольцы их мы считали цементом способным спаять весь личный состав не буду рассказывать о многообразных занятиях немедленно начавшихся в дивизии скажу только что мне приятно было наблюдать дружную работу командиров, политработников и всех начальников спецподразделений. 226-я стрелковая дивизия отошла в район Харькова в составе всего лишь 940 человек. По существу ее пришлось формировать заново. Не хватало командиров батальонов и рот, специалистов. Было мало транспортных средств и оружия. У красноармейцев осталось только по одной паре белья. Делая все, что могли, сами, мы все же через восемь суток послали слезное донесение начальнику штаба юго-западного направления. В ответ была прислана комиссия, которая, пробыв у нас один день, выразила удовлетворение ходом комплектования и учебы. Нас предупредили, чтобы специалистов мы не ждали, учите сами» оружие обещали подбросить нам оставалось лишь еще усилить занятия боевой подготовкой мы занимались много но качество ее было невысоким из-за большого некомплекта командиров батальонов и рот батальонами командовали старшие лейтенанты или лейтенанты кроме того времени у нас было очень мало положение на фронте усложнялось противник несмотря на увеличивающиеся потери продолжал наступать, приближался к Харькову, охватывая его с севера и юга. В первых числах ноября штаб фронта распорядился, чтобы из нашей дивизии был выслан передовой отряд на рубеж Шаровка-Марьина, совхоз перебудово В передовой отряд выделили батальон 989-го стрелкового полка и взвод саперов с минами, артиллерии у нас еще не было. Чтобы отряд лучше выполнил первое боевое задание, я выехал на указанный рубеж, поставить на местности задачу командиру батальона, спросить его о способе выполнения и дать, если нужно, дополнительные указания. В Шаровку мы прибыли 9 октября утром, выслали разведку в западном направлении и через 40 минут уже слышали перестрелку с разведкой или передовыми подразделениями противника за четыре часа моего пребывания в батальоне не только была поставлена задача командиру но и установлена связь с 10-й танковой бригадой в высокополье побывал я и устоящего в поле исправного истребителя покинутого летчиком приказал командиру батальона обеспечить самолет охраны а в случае опасности уничтожить его гранатами был на станции репкие где вторые сутки ждал погрузки артиллерийский полк. Предупредил его командира о близости противника и высказал мнение, что надо быть готовым к движению своим ходом на случай, если не подадут подвижной состав. Побывал на спиртозаводе в местечке Шаровка, обнаружил там большие запасы спирта и предложил администрации спустить его но работники завода не решались на это без распоряжения из Харькова. Я поручил командиру батальона охранять цистерны, а в случае необходимости уничтожить их. Вернувшись, донес обо всем начальнику штаба Юго-Западного фронта. Некоторым читателям может показаться странным, что командир дивизии сам поехал с батальоном, выделенным в передовой отряд, как будто нельзя такую работу поручить командиру полка. А я, читая об этом в архивных материалах через 20 лет, и сейчас свои действия считаю правильными. Нельзя забывать, что командир батальона был человеком неопытным. Ему и его подчиненным предстоял первый в их жизни бой. Понимал я, и как трудно было действовать малоопытному командиру, старшему лейтенанту. В той обстановке. Прибыл бы он в Шаровку и не нашел бы там 133-й танковой бригады и батальона 692-го стрелкового полка, с которыми должен был совместно действовать, по неволе растерялся бы. Вот почему я считал своим долгом помочь молодому комбату на первых порах, если можно так сказать, научить его на собственном примере самостоятельности и предусмотрительности. Все полки дивизии занимали оборону на заданном рубеже, не прерывая напряженной учебы. 18 октября в дивизию прибыл сформированный, наконец, артполк с 20 гаубицами. Эта радость омрачалась тем, что лошади у артиллеристов были очень малорослые и обессиленные. В наш район отошла 212-я стрелковая дивизия, ей мы сдали полосу обороны, И нам дали приказ выступить в район в 40 километрах севернее Харькова и войти в состав 21 армии. 21 октября двумя полками заняли оборону в полосе Толоконная-Наумовка-Крестовой-Нихатеева-Анисова-Казачья-Лопань, поставив третий полк во втором эшелоне. Из особо смелых солдат создали подразделение истребителей танков. В роте — отделения в батальоне — взвод, а в полку — роту. Вооружили их бутылками с зажигательной смесью, противотанковыми гранатами, связками обычных гранат, и посадили их на танкоопасных направлениях, выставили вперед разведку и охранение. С волнением весь личный состав дивизии ожидал первой встречи с противником. Трудно описать это напряженное состояние, но я ощущал здесь у каждого офицера и солдата то чувство личной ответственности, ту спайку, которых не хватало в боях под Витебском. В это время в дивизию прибыл новый комиссар Горбенко. Он сразу расположил к себе людей, оказался исключительно честным, подвижным и целеустремленным работником. Я сразу подружился с ним. Мы вместе переживали и горечь неудачи, и радость, когда было чему радоваться. Первой нашей радостью было отражение передовых подразделений наступающего противника. Но эта радость была недолгой. Мы получили известие об оставлении Харькова и о том, что казачью лопань, атакованную основными силами противника, удержать не удалось. Вечером 24 октября было получено распоряжение отступать на реку Северный Донец. Отход был исключительно тяжелым. И не так из-за активности противника, как из-за труднопроходимых дорог. Беспрерывно шли дожди, недоставало тягловой силы, гаубицы больше тащили люди, чем истощенные лошади. Вот что я доносил командованию. Горючее полностью отсутствует, нет надежды на его подвоз колесным транспортом. На дороге город Волчанск, станция Бибакова, новый, брошено шоферами большое количество машин с грузом, принадлежащим 14-й кавалерийской дивизии. Кроме того, в городе Волчанске оставлено без горючего много машин, даже танков принадлежащих третье танковой бригаде хотя ее части уже отошли восточнее доносил я и о том что команды отступающие впереди войск подрывают мосты не ожидая перехода частей уничтожая тысячи тонн горючего в то время когда исправные машины остаются на дорогах без бензина в результате отхода 226 стрелковая дивизия встала в оборону на восточном берегу реки Северный Донец. В ноябре шли бесконечные дожди со снегом. Это очень затрудняло создание оборонительных рубежей. Чтобы лучше использовать особенности местности, я обошел с командирами полков каждый батальонный район. Сначала спрашивал у командира батальона его решения на оборону, где и как он будет располагать людей и огневые средства. Потом спрашивал командира полка, с чем он не согласен и какие намеренности нести уточнения, почему он намерен делать так, а не иначе. Лишь после этого я давал свои указания, как расположить батальон и как окапываться. Приходилось учить командиров на переднем крае, чтобы развить у них умение находить выгодное расположение боевых порядков избегать лишних работ для красноармейцев. Известно, что в войну мы вступили с укоренившимися взглядами на прогрессивность групповой тактики с распылением взвода почти по всему обороняемому району. Однако красноармейцы теряли при этом чувство локтя, не видели не только командира взвода, но порой и командира отделения, не слышали команд, то есть были неуправляемы. С тех пор, как я начал сознательно относиться к тактическим вопросам, я был всегда ярым противником такого расположения в обороне и считал его устаревшей системой. Такая разобщенность на поле боя в известной мере оправдывала тех, кто покидал оборону, ничего не зная о своих, воображая, что уже все отошли, я ушел последним. Прослужив пять с половиной лет солдатам, я хорошо знал, на что солдат способен в той или иной обстановке. Понять, какое отрицательное действие производит быстрое и продолжительное отступление, совсем не трудно. Поэтому от подчиненных нам командиров мы потребовали не распылять взвод, располагать его на одном из бугров в общей траншеи. Не более 120 метров по фронту, чтобы командир видел своих подчиненных, а они своего командира, чтобы он мог контролировать их поведение и заставлять их стрелять в наступающего противника, а не отходить кому, когда вздумается. Рекомендовали не бояться оставлять между взводами и ротами незанятые промежутки, простреливаемые управляемым огнем. Находясь в обороне, мы производили анализ потерь за время отступления. Большая часть падала на пропавших без вести, меньшая часть на раненых и убитых, главным образом командиров, коммунистов и комсомольцев. Партийно-политическую работу мы подчинили главной задаче – повысить устойчивость дивизии в обороне. Мы с комиссаром Горбенко не уставали разъяснять офицерам, что их основная обязанность – укреплять в сердцах солдат веру в нашу победу. Люди, сражающиеся в невероятно тяжелых условиях, особенно нуждаются в общении со своим командиром. Каждое слово и поступок офицера солдаты обдумывают и оценивают. Им важно знать настроение своего командира, как он сам-то верит в успех боя или сомневается в нем. Солдата обмануть нельзя. Он умён и зорок. И путь к его сердцу найдет лишь тот, кто не боится правды, кто умеет разговаривать с людьми откровенно и убежденно. Солдаты должны убедиться, что командир о них думает, но под их настроение не подделывается, а говорит то, во что верит сам. Солдаты дерутся всегда гораздо лучше, если понимают обстановку если верят в свои силы наша дивизия оборонялась на фронте до 30 километров за 20 дней ноября было немало сделано для совершенствования обороны обучения и воспитания людей но мы хорошо понимали что даже самой упорной обороны противника не победишь что сидя в обороне нужно готовить людей к наступлению а это значило что обучение войск И партийно-политическую работу необходимо подкреплять активными действиями. Мы выяснили, что после успехов своего летнего наступления противник стал самоуверенным и в холодную погоду отсиживается в населенных пунктах, между которыми оставляет большие промежутки, не занятые войсками. Решили использовать это положение, чтобы проникать в тыл противнику и уничтожать его гарнизоны. Только убив или пленив немцы думали мы, или хотя бы захватив трофеи, наши бойцы поверят в свои силы. Первый лихой налет был произведен под командой лейтенанта Заярного на деревню Огурцово, находившуюся на переднем крае обороны. Пленных взять не удалось, но противник оставил в деревне 10 убитых. Нами были захвачены миномет, винтовки, гранаты, патроны, лошади с повозками, продовольствие, документы убитых, обмундирование, одеяло, белье и другие вещи. Потеряли мы одного убитым. Даже на этом опыте можно было убедиться, что подготовительная работа не пропала даром, что с нашими солдатами можно осуществлять нападение на тулы противника в более крупном масштабе. Разрабатывая планы таких вылазок, мы преследовали главным образом три цели. Первое. Доказать противнику, что мы способны больно его бить. Второе. Выработать у наших людей уверенность в своих силах. Третье. Убедиться, на что способны в бою наши батальоны. Объектом очередного нападения избрали деревню Коровино по имевшимся у нас сведениям, именно здесь находилась батарея, которая нас сильно беспокоила, систематически обстреливая наши позиции. Чтобы обеспечить успех действий, нужно было выставить прикрытие на дорогах, ведущих в Коровино, и вообще иметь под рукой достаточно сил. Поэтому было решено взять по одному батальону от каждого полка, развед роту дивизии, сапё Поскольку этой вылазки мы придавали большое значение, руководство ею я взял на себя, а Горбенко вызвался идти комиссаром отряда. В качестве моего заместителя с нами пошел командир 985-го полка Шипеткин. Произвели разведку, проверили прочность льда на реке. Мы с Горбенко провели беседы в каждом выделенном батальоне, Обратив еще раз внимание на необходимость строжайшей дисциплины, призвали бойцов действовать дружно и решительно. Поскольку разведроте поручалось самое ответственное дело – прикрывать наши подразделения с запада, она была усилена четырьмя минометами с сотней мин. Возглавлял ее смелый и решительный начальник разведки дивизии Боков. Артполк получил задачу держать под огневым воздействием прилегающую к Коровино населенные пункты, огонь открывать с первыми выстрелами атакующей пехоты.